Глава 11. Вести мира. Москва. Тверская улица. 6 июня 1917 года. 19 июня по старому стилю. Из остановившегося трамвая повалил народ, и меня несколько раз столкнули. Тут же двинулся встречный поток тех, кто пытался взять штурмом уже начавший трогаться вагон. Я выбрался из толпы и остановился, разглядывая какую-то афишу. Нужно подождать охрану, которая занимала свои неприметные места вокруг меня. Представляю, как в глубине души меня кастерят мои безопасники во главе с генералом Климовичем за то, что не сидится вип-персоне в пределах охраняемого периметра. В народ его тянет, видите ли. Да, время от времени, когда, простите за тавтологию, время мне позволяло, я выбирался на улицы Москвы, так сказать, людей посмотреть и при этом себя особо не показывать. Потому и был придуман вот этот образ потертого жизнью и войной штабс-капитана Артемьева, который служил на какой-то мелкой должности в архиве военного министра. Какая-то сволочь наступила мне на ногу и, буркнув формальные извинения, исчезла в толпе. «Да тут тебе не порад. Ничего не попишешь. Назвался штаб с капитаном, не зевай. Дорогу тебе расчищать никто не будет. Скажи спасибо, что незримая для окружающих охрана бдит и серьезных эксцессов не допустит». Впрочем, генерал Климович решительно зарубил мое первоначальное желание побродить в окрестностях Сухаревской башни, заявив, что никакая охрана в толпе на местном рынке меня не убережет, если не раскрывать мое инкогнито. И хорошо, если просто кошелек подрежут. А можно и на удар ножом нарваться, за здорово живешь. Да, МВД борется. Вон, Анциферов целый доклад представил касаемый «Поберегись, православные!» Я отпрянул от края мостовой, пропуская едущего с Камергерского переулка ломового извозчика, подвода которого была нагружена каким-то хламом, торчащим во все стороны. Тот покатил себе дальше, выкрикивая предостережение весело переругиваясь с прохожими и другими возницами. Да, здесь тебе не Марфина. Смотри по сторонам. Под копытами ломовой лошади или колесами трамвая тебя никакая охрана не спасет. Вообще, как мне показалось, на улицах стало как-то оживленнее, чем это было месяц назад. Как-то бойчее, веселее, что ли, даже по сравнению с временами до Кровавой Пасхи, потрясшей всю Москву. Стало больше прохожих на улицах, как-то активнее пошла торговля, люди стали приветливее. Внезапно какая-то бабка меня перекрестила. От неожиданности я даже остановился. Ты чего добрая женщина? Она вздохнула и ответила загадочно. Вот и тебя, Господь, сберег, значит, и мого Ваньку бережет. Скоро к семье вернется, сыночек мой. Я сообразил: с фронта так и внуло. С него, будь он, не ладен. Ну уберег Господь народ свой, уберег красивую матушку Мир скоро! Домой солдатики вернутся! И Ванька мой вернется! Помяни мое слово, соколик!» Обнимаю старую женщину и говорю ей. «Верь, мать, вернется твой Ванька!» Так и внула и вытерла глаза платочком. Я шел по Тверской и уже иными глазами смотрел на окружающих меня людей. Да, именно вот это ощущение скорого мира роднило настроение горожан – Словно после долгой и тяжелой зимы вновь показалось солнышко. Забежали ручьи, зачирикали воробьи, весело забрехали собаки. И даже лошади с большой охотой потянули по улицам свои экипажи и поводьи. Появились на улицах гуляющие, заулыбались барышни. И даже наряд сестер милосердия смотрелся именно как наряд, а не как серая униформа. Жизнь возвращалась в Москву, в Россию и в Европу. Насколько я мог судить по докладам, даже во Франции скорое заключение мира считали делом совершенно решенным. Что уж говорить о той же Италии. Князь Волконский шлет весьма оптимистические депеши из Рима и не только касаемо близящегося перемирия. Ваше благородие, растягайчиков не желаете? С мясом, с рыбой? Я рассмеялся. Да-да, охотнос. Наверняка шельмец твой растягайчик еще утром лаял или мяукал. Хорошо, если не попискивал. Шаурмячных тут еще не придумали. торговли все больше в разнос, но суть подобной коммерции от этого не менялась. А есть рыбу из москва реки начала XX века я бы и врагу не пожелал, учитывая, что об экологии в эти времена толком и не слыхивали. Нет, нет, любезный, не сегодня. Улыбаюсь, качаю головой и продвигаюсь дальше по тротуару, стараясь держаться дальше от бордюра. Не хватало только огрести от проезжающего транспорта, который движется тут самым диким образом. И пока ничего с этим поделать нельзя. Движение по улицам Москвы весьма оживленное, а улицы, в том числе и Тверская этого времени, крайне узки, да еще и норовили изгибаться из стороны в сторону. Увы, это не прямые проспекты моего бывшего времени. Нынешняя Тверская скорее походила на Большую Никитскую, какой я ее помнил в начале третьего тысячелетия, чем на широкую главную улицу огромного мегаполиса. А, впрочем, разве прямые и широкие проспекты сильно спасали в будущем первопрестольно от пробок? Ну, разве что во времена СССР, когда улицы уже были широкими, автомобилей на этих улицах было еще мало. В нынешнее же время мы находились на этапе, когда улицы еще узкие, а всякого транспорта уже более чем достаточно причем не только автомобильного. Тут было всякой твари по паре, легковые и грузовые машины, ломовые извозчики и легкие пролетки, да и многочисленные сдвоенные трамваи, коими были забиты все основные улицы, не добавляли порядка в систему дорожного движения. Впрочем, никакого упорядоченного дорожного движения толком и не было, ибо каждый пер куда считал нужным. того поездки через Москву были еще тем приключением. Именно по этой причине я большую часть своего времени проводил или в Марфина, или в Петровском путевом дворце. Прибытие же в Кремль царя-батюшки регулярно вызывало транспортный коллапс в Москве из-за неизбежных перекрытий. А попробуйте не перекрывать движение, когда поток движется со скоростью пешехода, то и дело останавливаясь. А это мало того, что долго, так еще и очень опасно для сохранности моей обожаемой тушки». Альтернативой было постоянное пребывание в Кремле. Однако не знаю, как там жили советские вожди в моей истории, но я там жить не смог. Те несколько недель, которые я там провел, оставили у меня ощущение буквального заточения в крепости. Так что, оставив там соответствующие службы, я постарался вырваться оттуда при первой же возможности. Но не все зависит от меня, даже если я тут император. Есть целый ряд официальных протокольных мероприятий, которые невозможно и немыслимо проводить где-то в ином месте. Не могу же я, к примеру, перевести в Марфина тронный Андреевский зал Кремля или Архангельский собор. Так что так или иначе, но ездить в центр мне приходилось. Причем официально, а не в образе штабс-капитана Артемьева. Увы, метро-2 в это время еще не построили, равно как и метрополитен как таковой. Так что приходилось мне в случае острой необходимости довольствоваться наземным транспортом, рискуя собственной шкурой и обеспечивая неудобства своим подданным. Генерал Климович лоббировал проект 20-километрового речного пути, предлагая соорудить причалы у железнодорожной ветки в районе Шелепихи и еще один закрытый причал сделать у Тайницкой башни Дабы ваш покорный слуга мог пребывать водным путем и попадать в Кремль, минуя перегруженные столичные улицы. Но проект был еще далек от готовности, да и решал он проблему лишь в период навигации. Зимой же я все равно должен буду пользоваться наземными путями. Было немало и альтернативных проектов, типа сооружения причальной мачты для дирижабля прямо на территории Кремля или даже мини-аэродрома вместо Кремлевского плаца но все это были прожекты, годящиеся разве что для экстренной эвакуации императора, но отнюдь не для ежедневных поездок на работу. «Мирные переговоры в Кампьене! Германцы-социалисты Парижа сели за стол переговоров! Конец войне! Покупайте коммерсант!» Я кинул монетку мальчишке. Тот ловко поймал ее на лету и, сунув мне газету, побежал дальше по улице, выкрикивая свои рекламные речевки. Выискиваю взглядом свободный столик в кофейне на Тверской площади и направляюсь туда, отметив краем глаза, как одни ребята генерала Климовича быстро перестраивают свою охранную коробочку, а другие уже сидят за столиками, стараясь не привлекать внимания окружающих ни к себе, ни тем более ко мне». Впрочем, я в глаза особо и не бросался. не невидаль, штабс-капитан. Чего извольте, ваше благородие? Кофе, голубчик, и газеты, если есть утренние. Сию минутус, не извольте беспокоиться. Приказчик испарился, а я развернул коммерсант. Да, и здесь писали про мир. Причем писали как о деле уже практически решенным и очевидным. Основное внимание, конечно же, уделялось начавшимся переговорам в Бресте и в Компьене. Всем было ясно – война сходит на нет. Судя по всему, такое положение, не удовлетворяя никого, одновременно устраивало всех, поскольку всем было ясно, что сил на продолжение боевых действий почти ни у кого нет. А уж про коренной перелом в войне и говорить не приходится. В общем, идея скорейшего мира была, что называется, «трендовой» и мы в борьбе за мир были традиционно впереди планеты всей. Вот и мой портрет в газете «Рядом с обращением государя-императора Всероссийского», в котором официальная Москва вновь обратилась ко всем правительствам и народам планеты остановить военное безумие, сесть за стол переговоров и посвятить все силы не разрушению, а созиданию совместной работе в интересах общества. Такая вот идеологическая отсылка к идеям служения. Да и угроза извне также не осталась без прозрачного намека. «Прошу, Ваше благородие, Ваш кофе и газеты. Не желаете ли чего откушать?» «Благодарю. Возможно, позже». Человек исчез, а я, отпив кофе, взял следующую газету. Понятно, что приказчик меня не узнал. Кому придет в голову, что человек, внимательно читающий обращение государя в газете, и есть сам император? Тем более, что я был не только в форме штабс-капитана, но и щеголял наклейной бородой, а мой гример был не из последних, да и мало ли похожих людей на свете. Отдельной темой, которую увлеченно обсасывали газеты, смею надеяться, что не только российские, было мое повеление о переименовании военного министерства в Министерство обороны Российской империи что свидетельствовало, по мнению прессы, о подчеркнутом миролюбии нашего Отечества и лично священной особы его императорского, за моим плечом негромко, предупредительно кашлянули, я поднял взгляд и приметил требуемого человека. — Господин Маршин, вот так встреча! Зашедший в кафе. Зашедший в кафе офицер оглянулся и расплылся в улыбке. «Штабс-капитан Артемьев, искренне рад видеть вас в добром здравии. Вы как здесь?» «Да вот, решил чашечку кофе испить. Вы где пропали? Вижу, не соврал владелец дома, когда сказал, что вас мобилизовали. Вы справлялись обо мне?» Маршин удивленно на меня посмотрел. «И вы еще спрашиваете. Я же должен был проверить, хорошо ли вас приняли, ведь я вам рекомендовал эту квартиру». «О да, благодарю вас. Квартира была прекрасной». Жаль, что долго мне в ней пожить не удалось. Меня и в самом деле мобилизовали. Усмехаюсь. Да уж вижу. Теперь я вам должен честь отдавать, как старшему почину». Маршин раздраженно отмахнулся. «Ах, оставьте эти глупости. Какой из меня офицер? Всего лишь зауряд. Вот вы сразу видно, боевой офицер. А я так, штатская штафирка, на которую напялили мундиры погоны». И где вы нынче, судя по всему, вас не на фронт призвали?» Я с интересом ждал ответ на мой вопрос. От этого и других ответов зависело очень многое. Бывший инженер АМО рассмеялся невесело. «Право, Владимир Иванович, лучше бы на фронт определили. Там бы я хотя бы пользу приносил Отечеству». Делаю удивленное лицо. «Что так? В какую-нибудь дыру определили?» Мой собеседник досадливо крякает. «Хуже!» «Бумажки, бумажки, бумажки. Важные хотя бы бумажки?» Маршин смотрит мне в глаза и серьезно отвечает. «Вы не поверите, штабс-капитан. Бумажки важны и секретные. Как у того интенданта, который должен блюсти военную тайну, дабы неприятель не узнал численность дивизии по количеству выданного интендантом из поднего?» Мы рассмеялись, Спрашиваю между прочим, «Так вы где сейчас остановились-то?» Хотелось бы как-то встретиться еще раз-другой. Инженер вздыхает. Увы, дорогой Владимир Иванович, увы. Получил предписание завтра покинуть столицу. Очень жаль. Далеко? Дело пустяковое, но дорога долгая, так что... Он развел руками в извиняющемся жесте. Надеюсь, видимся. Непременно. Вернетесь в Первопрестольную. Напишите мне по вот этому адресу. Мне передадут. Зауряд капитан Маршин прячет в карман мою бумажку, а затем, увидев кого-то, встает. Оборачиваюсь, к нам подходит молодая привлекательная барышня. Быстро поднимаюсь и киваю головой. «Сударыня?» А Маршин берет на себя труд нас представить. «Елена Николаевна, разрешите вам отрекомендовать штаб с капитана Артемьева из военного министерства? Владимир Иванович, позвольте отрекомендовать Елена Николаевна Иволгина». Дочь полковника Николая Александровича Иволгина. Сударыня счастлив с вами познакомиться. Галантно целую ручку, затем, обменявшись парой любезностей, вежливо откланиваюсь и оставляю инженера с его девушкой. Уже идя по Тверской, усмехаюсь. Зауряд капитан Маршин столько искал эту барышню, с которой он случайно познакомился в день моего прибытия в Москву. И поди ж ты сыскал. И что самое интересное, мобилизация в армию помогла инженеру. Поскольку, как выяснили ребята из имперской СБ, Елена Николаевна имела определенный пунктик на тему офицеров. Видимо, происхождение из семьи потомственных военных сыграло роль. Так что теперь Маршин весь из себя кавалер. А то, что он пока зауряд, так это дело поправимое. Главное, шельмез, что он ни словом не обмолвился, никуда он едет в командировку, ни чем вообще занимается. Это был серьезный экзамен, и он его с честью выдержал. Послание королю Италии Виктору Эммануилу III. 6 июня 1917 года. 19 июня по старому стилю. Дорогой Виктор, благодарю за твое письмо. Приветствую решение твоего правительства об оказании помощи Союзной Франции в восстановлении законности и порядка на территории Окситании. В этот непростой исторический момент все страны-участницы Антанты должны выступить единым фронтом против наших общих врагов, внешних и внутренних. Как показал опыт минувших месяцев, именно внутренний враг наиболее опасен. К нашему величайшему счастью, в России удалось удержать ситуацию под контролем, хотя, как тебе известно, пришлось прибегнуть к решительным и суровым мерам для восстановления порядка в государстве. Вызывает здоровый оптимизм и внутреннее положение твоего королевства. Италия сохраняет стабильность и готова протянуть руку помощи соседям, которые волю судьбы и слабостью своего правительства оказались ввергнуты в пучину анархии и революционного хаоса. К счастью, сдвинулась с мертвой точки ситуация с взаимным непризнанием двух центров, претендующих на статус единственной законной власти во Франции. Переговоры в Бресте между делегациями Орлеана и Руана могут и должны принести определенность на землю этой многострадальной страны, ждущей скорейшего умиротворения. Русские и итальянские войска, получив мандат от правительства генерала Петена, вступили на территорию юга Франции, восстанавливая порядок. Действия наших войск не встречают организованного сопротивления банд местных инсургентов. Однако наличных наших сил явно недостаточно для проведения полноценной полицейской операции в этом регионе. Как сообщил мне мой министр обороны, генерал Полицин, твой генштаб обещает в ближайшие недели направить во Францию дополнительные силы Королевской итальянской армии. Такое затягивание сроков вызывает озабоченность, поскольку с каждым днем силы инсургентов укрепляются, и мы рискуем встретить куда более организованное сопротивление нашим действиям, не говоря уж о том, что переговоры в Кампьене между так называемым правительством коммуны и Германией могут привести к совершенно неожиданным результатам. По всему было бы недальновидно затягивать процесс восстановления порядка на юге Франции. В этом заинтересованы все члены Антанты. Но смею предположить, что твое королевство больше, чем иные, поскольку революционный хаос бушует в непосредственном соседстве с границами Италии. А события последних дней ясно показывают, насколько заразными являются эти деструктивные идеи. Достаточно примера волнений в соседней Швейцарии, чтобы ясно представить последствия такого затягивания». Прошу тебя рассмотреть вопрос о срочном выделении дополнительных сил для отправки во Францию. Причем, смею заметить, что для выполнения полицейской миссии армия подходит не самым лучшим образом. Верным решением была бы массовая отправка в Аквитанию сил карабинеров и полиции с представлением итальянской армии и флоту скорее вспомогательных функций. Скорейшее восстановление порядка и законности во Франции позволит Антанте в кратчайшие сроки завершить эту Великую войну. Уверен, что вклад Италии в умиротворение в Окситании не будет забыт новым единым французским правительством, как в свое время Итальянское королевство не забыло Франции ее роль и ее роли участия в создании единого итальянского государства. «Моя империя готова оказать твоему королевству всю возможную и необходимую помощь с наилучшими пожеланиями и верой в совместное будущее наших держав и домов. Прими и прочее. Михаил Марфина. 6 июня 1917 года. 19 июня по старому стилю. Москва. Петровский путевой дворец. 7 июня 1917 года. 20 июня по старому стилю. Свербеев выглядел несколько смущенным, чего за ним не водилось, а это наводило на некоторые подозрения относительно новостей, которые мне предстоит услышать. Итак, Сергей Николаевич, я весь внимание. Мой министр иностранных дел кашлянул и, открыв по обыкновению папку, сообщил мне следующее: Ваше императорское Величество! вы повелели выяснить обстоятельства принятия коммуной Парижа решения о начале переговоров с Германией относительно заключения перемирия на фронтах, а также выяснить роль господина Ульянова в принятии этих решений. Киваю. Было такое, и что удалось выяснить? Свербеев вновь кашлянул и доложился. Государь, Признаюсь, в моей богатой практике мне еще не приходилось наблюдать настолько странные способы принятия международных решений. Как удалось выяснить, как такового единого центра, отвечающего за внешнюю политику в Париже, нет. Есть несколько органов с путанными функциями и не менее путанными наименованиями. Причем нет четкой определенности даже в вопросе, где, собственно, заканчивается митинг и начинается работа правительства. Да и правительство в классическом понимании пока не наблюдается. Стихия перманентного митинга вызвала к жизни совершенно удивительные органы власти, такие как Совет делегатов, Исполнительный директорат, Совет общественных комитетов и прочие структуры в виде разного рода комиссий с весьма странными названиями. В связи с этим нами были допущены ошибки в прогнозе развития событий, и в оценке роли лично господина Ульянова, как и должности, которую он занимает в Париже. Последние более подробные сведения свидетельствуют о том, что господин Ульянов не занимает должности эквивалентной посту министра иностранных дел в правительстве. Он возглавляет некий Центральный Исполнительный Комитет, так называемого революционного коммунистического интернационала. И по совместительству какую то неопределенного назначения комиссию которая именуется «Иностранная коллегия рев Минтерна», что бы это все ни значило. При том всем, что еще существует некий социальный комитет внешних сношений, а также еще и социальный комитет мира. Именно эта смысловая казуистика и заставила нас сделать неверные выводы. Усмехаюсь. Эх, Сергей Николаевич, вы еще и не такое увидите, и услышите. Будет вам доздроперма за счастье. Вслух же я спросил. Вернемся, однако, к нашим баранам. Так, с чего возникла идея переговоров с германцами и кто автор всего плана? Данный план, судя по всему, стал, если так можно выразиться, результатом широких обсуждений в узком кругу лиц, претендующих на роль вождей. И выводов, сделанных по итогам этих дискуссий. Во-первых, было признано необходимым скорейшим образом склонить на сторону коммуны, войска, особенно тех, кто колеблется. Во-вторых, Было достигнуто понимание того, что в случае наступления немцев обороняться кому не решительно нечем. В-третьих, правительство народной обороны крайне испугал факт начала переговоров в Бресте, поскольку вожди коммуны прекрасно понимают, что стоит Орлеану и Руану договориться, и они тут же примутся за Париж, а оборонять столицу невозможно по указанным выше причинам. Кроме того, у них есть надежда, что, заключив мир с Германией, пусть даже на тяжелых условиях, Парижу все же удастся накопить силы для защиты революции от войск Петена или ОТ. И совсем уж с моей точки зрения абсурдный аргумент – соображение о том, что в случае, если германцы все же двинут войска на Париж, то в самой Германии все непременно вспыхнет пролетарская революция, которую в Европе остановить уже не удастся никому. Более того, выдвигался даже тезис и желательности ситуации, при которой Второй Рейх будет спровоцирован двинуть войска вперед, поскольку, как утверждают вожди-теоретики, нынешнее равновесие губительно для дела революции ввиду того, что позволяет империалистическим буржуазным хищникам высвободить войска с фронтов и подавить революционное движение внутри своих стран, оказав затем помощь соседям. Посему было договорено, что нужно идти на любые уступки немцам. Все равно, мол, потом все вернем в результате Европейской революции. Лишь бы нарушить устоявшееся уже равновесие. Я вздохнул. Что ж, вполне может быть. Достаточно похоже на рассуждения большевиков в начале 1918 года в моей истории. Не один в один, конечно, но что-то общее просматривается. И все же, кто формально возглавляет внешнюю политику в этом балагане? Кто будет договор с немцами подписывать? Глава МИДа привычным движением перекинул лист в папки и сообщил. Согласно самым свежим сообщениям из Парижа, вести переговоры с германцами поручено главе социального комитета внешних сношений Жану Алеманну, участнику коммуны образца 1871 года. Но данный господин в весьма преклонных годах, и потому в Кампьень отправился возглавляющий социальный комитет мира мсье Пьер Бризон с самыми широкими полномочиями. А Ленин? возглавляющий иностранную коллегию Ревкоминтерна господин Ульянов-Ленин курирует вопросы помощи иностранным революционерам и зарубежным революциям. Имеет ли он отношение к идее заключения мира с немцами? Свербеев сделал неопределенный жест. Трудно сказать, государь. Проверенной информации, которая заслуживает доверия, у нас крайне мало. Известно, что в высших сферах революционного хаоса Парижа дискутируется тезис о необходимости спровоцировать беспорядки на возможную революцию в соседних с Францией странах ⁇ Великобритании, Италии, Швейцарии, Испании, Австро-Венгрии и, в первую очередь, Германии. Именно Германию многие в Париже считают ключом к всеобщей европейской революции, которая, по их мнению, должна стать первым шагом к революции во всем мире. И, насколько я могу судить, дело не ограничивается лишь дискуссиями. В соседние страны уже отправлены или отправляются разного рода эмиссары, призванные либо возглавить местную революцию, или помочь местным ее устроить. Исходя из этого и предполагая некоторые возможные функции этой самой иностранной коллегии, мы не можем исключать роли влияния на события господина Ульянова. Однако и оснований говорить об этом с какой-то степенью определенности у нас нет. Италия. Рим. Кверинальский дворец. 7 июня 1917 года. 20 июня по старому стилю. — Ваше высочество изволили написать мне письмо с некоторыми пожеланиями. — Да, князь, это верно. Волконский склонил голову. — Подобрать вашему высочеству, толкового учителя русской словесности, дело непростое. И Аланда удивленно вскинула брови. — Вот как. Мне казалось, что в Италии живет довольно много русских, и немалое число из них как раз и являются разного рода литераторами. Князь согласно кивнул. Это так, Ваше Высочество, но тут не все так однозначно, как может представляться на первый взгляд. Дело в том, что далеко не все из живущих в Италии русских находятся здесь по причинам заботы о собственном здоровье или наличия дел в вашей стране. Немало тех, кто относит себя к числу так называемых политымигрантов, то есть к числу противников законной власти Российской империи. И было бы несколько легкомысленно с моей стороны позволять этой публике формировать у вашего высочества превратное впечатление России. Безусловно, ваше высочество вольны встречаться с кем пожелаете, равно как и выслушивать самые разные мнения. Но было бы неправильно отдавать на откуп непримиримые позиции ваши занятия по русской словесности. «Ах, князь, разумеется, я знаю о том, что далеко не все русские из числа живущих в Европе испытывают восторг в отношении царского правительства и лично императора. Такие люди встречаются в любой стране. Что же касается письма, то я именно потому его вам и адресовала, дабы выслушать ваши рекомендации по подбору достойной во всех отношениях кандидатуры» которая сможет удовлетворить мое любопытство в отношении языка и культуры вашей замечательной страны. Вы можете мне кого-то достойного рекомендовать?» Волконский склонился в официальном поклоне, а затем сделал знак стоящему поодаль человеку. «Ваше Высочество, разрешите вам представить статский советник господин Жилин?» Мой помощник и человек во всех смыслах выдающийся. Он немало мне помог в Москве, и я счел необходимым взять его с собой в Италию. Ваше высочество?» Жилин склонился в глубоком официальном поклоне. Принцесса слегка кивнула. «Советник?» Волконский меж тем продолжил. Думаю, что господин Жилин сможет в ближайшие дни представить на суд вашего высочества несколько вполне достойных кандидатур из числа тех, кто находится сейчас в Италии. Если же ваше высочество соблаговолит, то мы вполне можем выписать для вашего высочества прекрасных учителей прямо из России. Единственное, что омрачает мой оптимизм, так это расстояние и война, которая заставит добираться до Италии окольными путями. По этой причине я бы в первую очередь рассматривал бы тех, кто уже здесь. Благодарю вас, князь. Личный посланник русского императора обозначил поклон и добавил. Ваше высочество, прошу вас располагать мной и господином Жилиным. Думаю, что господин Жилин может быть полезен вашему высочеству и в деле охраны личных тайн. Кроме того, статский советник весьма сведущ в делах закулисных. Помощник князя Волконского склонился в глубоком поклоне и сказал. Ваше Высочество может располагать мной так, как сочтет нужным. Благодарю вас, советник. Думаю, что нам будет о чем поговорить в ближайшее время. Я жду от вас кандидатуры на преподавание мне русской словесности. Все будет, как прикажете, Ваше Высочество. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 8 июня 1917 года. 21 июня по старому стилю. С утра в усадьбе было тихо и непривычно пусто, поскольку Георгий и остальная имперская пионерия укатили в Москву в рамках организованного культпохода. Экскурсии всякие, музеи, посещение гаражей собственного моего величества бронедивизиона и Большого театра, где им будет петь сам Шаляпин. И пусть не смущает такое разнообразие в программе, чем разносторонне моя пионерия будет образована, тем лучше для будущего – А на будущее у меня были кое-какие планы. Тем более, что менее чем через месяц предстоит им переехать отсюда в звездный городок, где сейчас полным ходом идет строительство всего и вся, включая учебные корпуса, жилые блоки, лаборатории, мастерские, гаражи, стрельбища и тиры, аэродром, ангары, эллинг для дирижабля и причальную мачту. Разумеется, выполнялись в основном пока работали лишь первой очереди – поскольку успеть все к сентябрю было физически невозможно, несмотря на привлечение мной значительных сил инженерно-строительного корпуса. Но все было и не нужно сразу. Тем более, что «Звездный университет» я планировал открыть только в следующем году. Это был куда более масштабный и амбициозный проект, значительно превосходящий по своему масштабу «Звездный лицей». Особенно с учетом того, что там не только будут жить и работать студенты – Ну и планируется создание серьезной научно-технологической базы, позволяющей проводить масштабные исследования и разработки. Но все это будет позже. А пока все силы брошены на подготовку к началу учебного года в Звездном лицее, причем если работы в Звездном городке были, так сказать, у всех на виду, то вот огромная организационная работа по отбору более-менее подходящих сирот по всяким приютам и отдельным семьям, оставшимся без кормильца, велась не так явно. Но корпус служения в этом вопросе вел серьезную работу по всем губерниям Европейской части России. Дальше мы пока не добрались, но это было и физически невозможно в установленные сроки. Вообще же корпус служения развернулся во всю ширь, Были сформированы отдельные батальоны территориальной милиции в Москве, Петрограде, Киеве, Одессе – а также отдельные роты в губерниях и областях. Шли занятия и обучение, а после учебы добровольцы из территориальной милиции помогали полиции поддерживать порядок в городах. Во многих городах были сформированы комиссии из фронтовиков, уволенных в запас по разным уважительным причинам, и эти комиссии брали на контроль всю систему помощи ветеранам, семьям погибших и увечных, помощь раненым и демобилизовавшимся. В первую очередь, помимо помощи семьям, утратившим кормильца, речь шла о том, чтобы помочь ветерану устроиться в городе, получить какую-то профессию. На базе корпуса служения открывались курсы шоферов, механиков, трактористов и прочих специалистов. Чем меньше недовольных вернется в деревню, тем лучше. Параллельно с этим шла подготовка к Всероссийскому съезду членов корпуса. Писались наказы, шли дебаты, полыхала полемика. Особенно в части грядущего съезда аграриев и обсуждаемого закона о земле. Московская губерния. Императорская резиденция Марфина. 8 июня 1917 года. 21 июня по старому стилю. И тут в Швеции разорвалась информационная бомба эпических масштабов. Каким-то образом яростному критику и противнику проклятого царизма, господину Проперу, удалось раздобыть сенсационные сведения «русские что-то скрывают». Были опубликованы фотографии Сухаревской башни и материалы, как сказали бы в мое время, журналистского расследования, в результате которого утверждалось, что масса очевидцев Москве видела, как под покровом ночи на трех грузовиках в башню были доставлены некие ящики – которые были привезены той самой экспедицией к месту катастрофы некоего объекта, который вполне возможно является аппаратом, прилетевшим с Марса. В статье описывались меры строгой секретности, которые окружали эту экспедицию, в целом и доставку этих ящиков в частности. Не забыли в статье и о мрачной славе самой Сухарибской башни. Утверждалось, что многие оккультисты верят в то, что где-то в стенах башни спрятан могущественный артефакт, «Черная книга колдуна Якова Брюса». Газета утверждала, почти наверняка в руки проклятого царизма попали найденные на подкаменной Тунгуске обломки марсианского корабля, а может и сами марсиане. А если это и не так, то не вызывает сомнения тот факт, что меры властями Российской империи принимались спешные, но чрезвычайно тайные. Но разве может сохранить тайны прогнившая государственная машина царизма? Ну и в таком вот духе. В общем, Станислав Максимильянович был в своем репертуаре и клял нас и меня лично, на чем свет стоит. И главное, в качестве доказательства была приведена фотография этих самых ящиков в тот момент, когда их выгружали из чрева дирижабля. И утверждалось, что сейчас полным ходом Идет подготовка дирижабля Гигант к новому полету к месту взрыва. Нужно ли говорить, что мы все решительно отрицали? Роста уполномочен заявить: первое, никаких обломков корабля, тел марсиан или иных объектов внеземного искусственного происхождения экспедицией найдено не было; второе, вся описанная в газетах сенсация является выдумкой от первого до последнего слова; третье. В упомянутой Сухаревской башне находится всего лишь архив Министерства обороны. Четвертое. Подготовка дирижабля «Гигант» к выполнению задач ведется в плановом режиме и никак не связана с темой Марса. Ну и в таком духе. В самом же военном министерстве поднялась нешуточная суматоха, когда выяснилось, что работавший на месте разгрузки офицер-фотограф пропал. К его розыску и поимке были привлечены также силы отдельного корпуса жандармов. В общем, все были пределы. Москва. Кремль. Дом империи. 9 июня 1917 года. 22 июня по старому стилю. Экстренное заседание Совета безопасности империи было созвано ввиду чрезвычайных обстоятельств, которые сегодня складывались в Европе. Докладывал министр иностранных дел. Как вам известно, господа, вчера вечером в Бресте было достигнуто соглашение между представителями Верховного военного комитета и делегацией парламента. Стороны договорились о создании совместного комитета «Единая Франция», которому перейдут функции Временного правительства. Во главе «Единой Франции» должен стать генерал Петен. Его заместителем и по совместительству военным министром станет маршал Леоте. Вооруженные силы Франции должны подчиняться «Единой Франции». Договорено, что после восстановления порядка будет созвано учредительное собрание, которое должно определить дальнейшую форму правления в государстве, а также переучредить все властные структуры в центре и на местах. В связи с этим я рекомендую принять решение о признании «Единой Франции» законным правительством – Это тем более важно в контексте шокирующих новостей из Кампьена. Да уж, новости с утра действительно шокировали. Я всякое мог предположить, но такое... Всего несколько дней переговоров, и делегация Второй коммуны вдруг подписывает мирный договор на совершенно кабальных условиях. Париж признает независимость государства Бургундия, государства Шампань и государства Пикардия. Три новых карликовых государства Лемитрофа должны протянуться от швейцарской границы и до Ла-Манша, отрезая Францию от Германии и Бельгии. И все бы ничего, но откуда ни возьмись нарисовались правительства этих самых государств, которые немедленно обратились к Берлину с просьбой о признании и предоставлении военной помощи для защиты независимости. Военной помощи в виде ввода войск. Не знаю почему, но у меня в голове крутилось неуместное «двадцать второго июня ровно в четыре часа».